Если бы Павлыч был волен, он бы уже неделю назад перешёл жить к себе в лабораторию. И даже пытался заговорить об этом, хотя я опасался, что заденет этим чувство Клавдии. Но Клавдия холодным тоном, словно предусмотрела такую возможность заранее, и заготовила ответ, объяснила, что в лаборатории недостаточно стерилизовано. Она буквально набита бактериями.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 Он бы не ощущал замкнутости и тесноты жилого отсека. Ещё недавно Павлыш мечтал вырваться с корабля, который остылил за месяцы полёта, мечтал под небо нового мира. Теперь же корабль казался просторным, спокойным и уютным. Там можно окунуться в бассейн, посидеть с добрым собеседником в оранжерее.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 Блесть не только успешно сопротивлялась, но и когда Павлышу умудрился дотронуться до неё указательным пальцем, обожгла. Теперь обожжённый палец был залит пластырем, а Клавдии пришлось соврать, что обрезался. Она бы не простила и правильно бы сделала такого легкомыслия. Впрочем, ничего особенного не происходило. Планета как планета, экспедиция как экспедиция.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 Надо устроить большую поездку и планом исследований она предусмотрена. Сесть в вездеход и поглядеть, чем живёт этот мир за пределами поляны. Тем более, что этап запуска в скаутов уже выполнен. Есть кое-какие интересные результаты, хотя ничего экстраординарного найти не удалось. Пока. Всё как В археологической экспедиции, где идут во множестве осколки керамики или ржавые гвозди, представляющие большой интерес для науки, но не интересные обывателю. В музее он равнодушно проходит мимо витрин с наконечниками копий и склеенными глиняными горшками. Ему хочется увидеть сказочной красоты статую или золотую диадему.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 презрение которой основа основ археологической гордыни. Биологически активная планета не может не таить в себе диадему. Но это не означает, что диадема достанется именно Павлышу. Клачок планеты, который постепенно открывался ему, был ничтожно мал по сравнению со всем этим миром, и потребуется ещё немало экспедиций, немало Павлышу. чтобы можно было сказать, что эта планета более или менее исследована и понята. Павлыш признавал, что незнаний, непонимания планеты у него нет, но интуиция всё время предостерегала его против этого мира, а Павлыш привык доверять интуиции. Он готовил вездеход к поездке, когда в служебный купол пришла Салли. Она хотела поехать вместе с Павлышем, но Клавдия её не отпустила, потому что ей самой понадобилась помощница. Она обещала взять Салли с собой на следующий день к любопытным обнажениям на том берегу озера, открытым геоскаутами. "Если вам попадутся цветы", сказала Салли, "настоящие цветы. Привезите мне маленький букетик". А Клавдия Страшнее кошки зверя нет. Я постепенно начинаю склоняться к мысли, что она права. Вы неукротимый бунтарь. Это всё игра, Салли. А вот у меня вчера разболелся живот. Всё ясно. Можете не продолжать, сказала Салли. 3 дня назад меня лихорадило, я немного простыла. И я начала подозревать эту коварную планету в том, что она умудрилась пронзить своими бациллами наши непроницаемые стены. К сожалению, старинные мечты о том, что где-то мы встретим невероятные формы жизни, пока не сбылись. Законы природы единообразны. Тот же набор хемосом и за внешней экзотичностью те же принципы жизни.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 по берегу озера, чтобы не углубляться в лес. Он ехал не спеша, поглядывал по сторонам, мирно жужжали камеры, щёлкали анализаторы. Вездеход честно трудился, не обращая внимания на пассажира. Павлышу хотелось бы найти настоящие цветы, хотя он понимал, что вряд ли они здесь попадутся. Высших растений на планете ещё было мало. да и насекомых, которые могли бы опылять их, Павлышу тоже не встретилось.